Глава 6. В темноте легко представить, что старый дом населён феями и призраками. Машину мы оставили чуть поодаль, а теперь тихо крадёмся к дому. Конечно, старуха не сидит в засаде, желая поймать нарушителей спокойствия грогоха. Но всё равно не хочется, чтобы нас заметили. Луну затянули облака. И корзину у подножья лестницы мы заметили, лишь чуть об неё не споткнувшись. Натаниэль светят на неё телефоном. Корзина пуста. Хострые крысы. И снова это неприятное чувство. Что-то исходит от дома, словно предупреждая меня. Проваливай. Значит, мы не зря сюда пришли. Натаниэль ощупывает доски, которыми заколочен проход. Скрыть можно. На старуху услышит. А мне не хочется разбираться с полицией. Тихонько хмыкаю. До побега в Лиоскае Натаниэль был генералом королевского воинства, министром мира и войны. Ему ли бояться полиции? Однако я тоже не хочу привлекать излишнее внимание, поэтому делаю Натаниэлю знак следовать за мной. Мы обгибаем дом. Бинго. На заднем дворе мой телефон высвечивает простую деревянную дверь. верхняя часть, которая тоже заколочена. Однако, присмотревшись, я замечаю, что дверь открывается внутрь. Она не заперта. По коже бегут мурашки. В доме кто-то есть. Внутренний проглядный мрак. И я включаю на телефоне фонарик. От прогнившей древесины тянет грибным духом и чем-то ещё, похожей на запах влажного мха. Мы стоим посредине бедно обставленной кухни-столовой. На замысканных стенах светлое пятно. Здесь когда-то были шкафы, но их передвинули. А вот старомодную плиту и раковину никто не трогал. На них толстый слой пыли. Один единственный стол рядом с деревянным столом. А стол. Тут дыхание у меня сбивается. Стол поцарапанный и потёртый, но он чисто вымыт. Ао, шепчу я. Ответа нет. Натаниэль уже стоит в проходе, ведущем в другую комнату. Ничего не вижу из-за занавески. Натаниэль отдёргивает её в сторону, и хлопья пыли сыплются на пол, будто мёртвые бабочки. Он указывает мне на что-то и, переступив порог комнаты, Я понимаю, в чём дело. В углу старой гостиной, рядом с камином, полным холодной золы, навалены ковры, диванные подушки, дырявый матрас. Импровизированное ложе. Рядом я замечаю термос и пустую чашку. Беру термос и, не успев до конца открутить крышку, чувствую тепло и аромат чёрного чая. Ты была права. признаёт на тенель. Здесь кто-то живёт. И старухе это известно. Наверное, она о нём заботится. От одной мысли, что в этом заброшенном доме кто-то обитает, мне делается дурно. Почему же она нам не сказала? Может, потому что тут на втором этаже раздаётся скрип, и на тенель умолкает на полуслове. Он спешит к лестнице. Я за ним. Внимательно смотрю под ноги. Не наступить бы на гнилую ступеньку. Мысли путаются, однако мне и так всё предельно ясно. Печальная улыбка старухи-соседки. Вот что она значила. Человек, прозебавший здесь мой отец, бездомный. Бормочу я, обращаясь толик на Тониэлио, толик самой себе. Похоже, что так. Нет. Я говорю не про того, кто прячется здесь. А может, и про него тоже. Я имею в виду человека, который научил Лиама играть на гитаре National Smiths. Песни Металлики в Лиоскай. Мать говорила, мол, Лиам учился у бездомного, который двух слов связать не мог. Удивительное совпадение. Натаниэль, который почти поднялся по лестнице, Вдруг останавливается и оборачивается ко мне. Фонарик на телефоне высвечивает его лицо. В полумраке Натаниэль снова кажется тем самым воином, с которым я познакомилась в Ляскай. Думаешь, ты сам мне об этом рассказывал. Надо быть тише, но в голове у меня гудит. И я сама едва слышу, что говорю. Ты сказал, что на границе Ляскай человека может разорвать пополам. И он будет существовать сразу в двух мирах. Вдруг с папой случилось именно это. Значит, будь осторожна, предупреждает Натаниэль. Но я, обайдя Натаниэля, метнулась к первой же двери. Она висела только на нижних петлях и чуть не пришибло меня, когда я рывком её распахнула. Натаниэль успел подхватить дверь. и почти прорычал. Сказал же осторожнее. В комнате пусто. Лишь горы пыли да усохшая дохлая мышь в углу. И в соседнем помещении никого. Толкаю дверь в последнюю комнату. Я ожидаю, что здесь будет то же самое. Но увиденное заставляет меня содрогнуться. Это спальня. В свете фонарика из мрака проступает огромная кровать. На посеревших простынях грязные пятна. Айзадиял будто свели гнездо. Натаниэль не по себе. Он одет в зимнюю куртку, но я всё равно вижу, как напряжены его мышцы. В глазах у него затаился страх. Толкнув меня себе за спину, Натаниэль быстро заглядывает под кровать. И вдруг с другой стороны кто-то выпрыгивает и пускается на утёк. Мне страшно. Но я быстро успокаиваюсь. Мы знали, что здесь кто-то прячется. Бездомный. Человек, которого мы ищем. Возможно, мой. И тут я воожиссе закричала. Фонарик высветил, кто именно выбежал к нам. Это не человек. Не человек. Это какое-то существо. Невысокое, тощее, то ли наполовину покрытое шерстью, то ли голое, но кожа у него слишком тёмная, будто обугленная. Натаниэль бросается к нему, на миг перекрывая мне обзор. Раздаётся шипение, и существо выскакивает из комнаты. Топот, похожий на бряцанье костей, прокатывается по коридору. Неожиданность стихает, и снова доносится откуда-то сверху Оно удрало на чердак. Догадывается Натаниэль. Сердце бешено бьётся. Я много чего повидала, но такое проклятье, что это? Сейчас выясним. С этими словами Натаниэль бежит в коридор и останавливается у отверстия в потолке. Наверное, раньше здесь был люк с лестницей, но теперь лишь тёмная дыра. Хочу толкнуть Натаниэля в сторону. Я прямо вижу, как костлявые руки хватают его и утаскивают наверх. Но ничего такого не происходит. Я наблюдаю, как Натаниэль тянется к отверстию, пытаясь уцепиться за край, и в голове у меня пусто. Натаниэль прав, уговариваю я сама себя. Существо удрало от нас. Оно боится нас больше, чем мы его. И это не какое-то неизвестное науки существо. Уж точно не ирландский грог. Натанель легко подтягивается. Сначала во мраке исчезают голова и плечи, а затем и всё остальное. Я завываю его. Теперь он наверху. Но почему всё тихо? Из моей груди вырывается тонкий скулёж. Но тут сверху доносится голос Натанеля. Дай телефон, нужно посветить. Подними меня, отвечаю я, протягивая ему руку. Сначала посмотрю, где эта тварь. Подними меня, нетерпеливо повторяю я. Сама удивляясь, как властно звучит мой голос. Недовольно вздохнув, Натаниэль хватает меня за руку и мощным рывком затаскивает наверх. На мгновение я даже пугаюсь, что он вывихнет мне плечо. Да что ты творишь? собираюсь возмутиться я. Но тут свет телефона, который я держу в другой руке, Скользит по чердаку, и я забываю обо всём. О том, что хотела сказать, и о боли в плече. Какого. На диялых коврах повсюду сверкает украшения. Кольца, жерелья, браслеты, множество амулетов всевозможных форм и размеров. Иду осторожно, стараясь ни обо что не споткнуться. Корона. Серебряная корона. Но она так потемнела, что кажется чёрной. Лишь ярко блестят драгоценные камни в оправе. Переливается жемчуг, искрятся бриллианты. Среди бесценной старинной посуды, украшенной позолотой, валяются монеты. Передо мной будто раскинулось море из золота и сокровищ. Что бы это ни было, оно любит драгоценности. Здесь прячется какая-то тайна. хочет сказать Натаниэль. Надо её раскрыть, чтобы понять истинное значение этой диковинной коллекции. Ощупывая медленно продвигаюсь по узкой полосе, ведущей в ту часть чердака, где шкафы и полки образуют своеобразную стену, которая делит комнату. "Оно что-то ищет", тихо поправляя я Натаниэль. "Всё, что валяется на полу, бесполезно. Ему нужно что-то другое". Лоб зудит. Свечу по сторонам фонариком. Я тоже кое-что ищу. И не сомневаясь, это совсем рядом. Может, прямо здесь. Майлин кричит на теней, пытаясь меня предупредить. В ту же секунду меня с силой толкают, и я спотыкаюсь о разбросанные украшения и фарфоровую посуду. Существо я замечаю, когда оно проскальзывает мимо. Низко пригнувшись, и раскинув руки будто крылья. И тут правый бок словно обжигает огнём. Выпуская смартфоны из рук, и луч фонарика освещает паутину под самой крышей. Хватаясь за правое плечо, существо порвало куртку. Ткань под пальцами стремительно намокает. Кровь. Веду рукой вверх. Шею спас высокий воротник, касаясь раны. Мокра. А в следующий мгновение меня пронзает болью. Скорчившись, пытаюсь дотянуться до руки Натаниэля. Хочу тесно прижаться к нему. Но там, где он только что стоял, теперь пусто. Проклятие. Задыхаюсь я. Голова кружится. Совсем рядом слышны шумы и звуки борьбы. Осторожно. Хочу закричать я. Но голос тихий и слабый, будто существо высасыло из меня все силы. Осторожно. У него есть когти. Или нож. Или не знаю что. Снова слышу возню. Нечеловеческое шипение издавленных хрип. Натаниэль же не издаёт ни звука. Пытаясь рассмотреть, что там происходит, я щепью ищу смартфон. Но рука холодная и тяжёлая. Пальцы словно онемели. Существо по воронье каркает, и я наконец слышу голос Натенеля. Он почти рычит, но не похоже, что ему грозит серьёзная опасность. Нашарив телефон, непослушными пальцами я снимаю блокировку и свечу в темноте. Перехватив запястье существа, Натенель вжал его в стену. Его локоть упирается в тощую шею. Так он сможет придушить существо. Если оно продолжит беснаваться. Всё в порядке? Звучит так, словно Натаниэль обращается к существу, с которого не спускает глаз. Думаю, да. На ватных ногах подхожу ближе, поднимая ворот куртки. Иначе Натаниэль заметит, что существо меня ранило, а мне этого не хочется. Оно и без того выглядит очень напуганным. У него тёмно-серая кожа, под которой угадываются кости и крепкие мышцы. На голове жидкие светлые волосы. Одето существо в старую рубаху, серую и очень грязную. А глаза у существа пугающе человеческие. Словно раньше оно было человеком, а затем превратилось в эту тварь. В горло подкатывает тошнота. Неужели это папа? Подойдя вплотную, я разглядываю тощее тело существа. Нет, оно слишком маленькое и кажется женское. Тварь кривит губы в ухмылке, и я понимаю, что смотрю ей прямо в лицо. Поспешно отвожу взгляд. Кто знает, на что она способна? Надо спросить натенеля, может, ему известно, с чем мы вообще столкнулись? И тут тварь тихо захихикала. Королева. Послагам тянет она. Королева ночи пришла за мной. Я вздрагиваю. Даже натанеле пробирает дрожь. Чувствую себя совсем беспомощной, когда молчу. Поэтому всё-таки отвечаю. Да, так и есть. Я королева. Вески ломит от мощи и магии эти Аристаларис. Ты коронована звёздами, шепчет тварь. Чувствую, как земля уходит из-под ног. Заткнись, перебивает Натаниэль, тряхнув тварь за плечи. Ты коронована звёздами, ляскай и утром, не обращая внимания на Натаниэля, продолжает тварь. И что ответить? Мы оказались правы, говорю я, не придумав ничего лучше. Ты из Ляскай. Из горта твари срывается то ли смешок, толивскрик. И мне вдруг становится его жалко. Какая разница, кто это? Тварь совсем одна в чужом мире, который так не похож на её родной. Она не может вернуться домой. Отпусти её. Натаниэль молча смотрит на меня. Отпусти её, требую я. Её? Вздохнув, Натаниэль повинуется. Но он начеку и готов в любой миг снова схватить тварь. Потеряв лапыми плечи, тварь вытирает нос. Рано у меня на шее горит. Тварь боится. Или боится надо мне? Как ты сюда попала? допытываюсь я. Опять этот смешок, от которого сердце сжимается. Что же это за чувство? Высокомерие или изумление? Насмешка или сострадание? Не знаю. Кажется, всё сразу и ничего одновременно. Меня собирались освободить. Хихикает тварь. Но герой оказался неудачником. Ты перенеслась сюда? Натаниэль говорит так, будто речь о преступлении. Ты междомерец? Я не служу кланам. Значит, кто-то пытался взять тебя с собой, предполагаю я. Тварь кивает. Да, и он горько об этом пожалел. Следующий вопрос даётся мне тяжело, но я всё же выдавливаю из себя. Кто он? Вдруг тварь как зашипит, я испуганно отступаю. Анатонель хватает тварь за горло и снова впечатывает в стену. Она бьёт Натаниэля когтями раз, другой, и беспомощно хрипит, когда он хладнокровно сжимает её горло и душит. Ты как? сеплю я. С трудом верю, что Натаниэль не ранен, но он просто кивает. Так кто это был? повторяет Натаниэль мой вопрос, сжимая горло твари. Май слога. Неудачник. Голос твари напоминает скрежет. Он здесь? спрашиваю я. Он живёт в этом доме? Та что от него осталось. Он бесполезен. презрительно выплёвывает тварь в мою сторону Слуга, междомерец. Утвердительно говорю я. Уже нет. Обвожу взглядом сокровище, которое тварь собрала на чердаке. Услуги был Церцерис. И теперь он у тебя. Барахло, от него никакого толку. Нет, думаю я. Это тебе от него никакого толку, потому что ты не междомерец. Отдай его нам. В глазах Натаниэля что-то мелькает. Это надежда. Как здорово видеть её у Натаниэля. Тварь хихикает, словно эта просьба лишена смысла. А зачем мне вам помогать? От вас-то помощи не будет. Но мы способны помочь, тихо шепчу я. Не уверена, что тварь услышала мои слова. Но она вдруг умолкает и наклоняет голову. Или ты хочешь остаться здесь, спрашиваю я. В этом доме, среди барахла? Может быть, отвечает она. Натаниэль ещё сильнее сжимает её горло, но я кладу руку ему на плечо, заставляя ослабить хватку. Тварь будто не видит Натаниэль. Она смотрит только на меня. Её заинтересовало моё предложение. Или она просто хочет обгладать мои кости. Непонятно. Я причиню тебе вред, ваше величество, скрипит она, будто прочитав мои мысли. Что это значит? Я не нужна тебе в королевстве. Будь я там, ты открыла бы на меня охоту. Ты забыла, что я здесь, а не там? Она извечительно смеётся. Я где доказательства, что ты мне поможешь? Королева будет с тобой междумирец. Ты уже перенеслась бы? Или в её глазах вспыхивает понимание. Понимание или безумие? Междумирец без магии? Впервые за это время тварь переводит взгляд на Натаниэля. По его лицу невозможно понять, угадала она или нет. Но она права. Натаниэль и есть междумирец без магии. Чтобы перенестись из-за времён, ему нужно ночное небо Леоскаи вместе с Козеопей. Созвездием его клана. Или Церцерис, в который вправлены сапфиры Козеопеи. У тебя есть Церцерис, тихо утверждаю я. Или это неправда? А зачем мне его отдавать? Я предлагаю тебе вернуться домой. Этого недостаточно. В наступившей тишине я отчётливо слышу тяжёлое дыхание твари. Ваше величество, мягко говорит она. Ты никогда не вернёшь меня домой. И я представляю для тебя огромную угрозу. Я твоя смерть, ваше величество. В голове проносятся тысячи мыслей. Неужели я права? Значит, отец попытался перенести из Ляска эту тварь. Во время прыжка его расщепило, как и саму тварь. Может, у него была причина перенести её сюда. Очень серьёзная причина. Раз отец рискнул всем, даже своей жизнью. Что ты? спрашивает Натаниэль. С каждым словом твари его лицо становится всё суровее и суровее. Кто ты? Поправляя я его. Тварь снова захихикала. Уже никто, ваше величество. Хлам. Такой же бесполезный, как человек клана без магии. Я касаюсь плеча Натониэле, не дожидаясь, когда он накажет эту тварь за эти слова. Отпусти её. Прошу я ещё раз. Тварь ощупывает шею. Я твой враг, королева. Поборов страх, я подхожу к ней так близко, что чувствую запах пыль. Тварь пахнет не как хищник, и несмотря на её внешность, от неё не тянет гнилью. Она пахнет как полузабытые воспоминания, как страницы древних книг. Я сама выбираю врагов, отвечаю я. А меня выбирать не нужно. Я приду в твой дворец, королева. заберу всё, что у тебя есть. И это только мой выбор. Я делаю ещё один шаг. Тогда ободу тебя ждать. Тут тварь опускает голову, устремляя взгляд в пол и улыбается. Как она одинока. Абсурд. Но мне хочется коснуться руки твари. Я прекрасно понимаю её тоску по дому. Да, угрозы твари не пустой звук. Но чувство связывающие меня с нею слишком сильно и неважно, насколько она отвратительна. Отдай мне Церцерис, прошу я. Обещаю, что найду междометие, которое сможет им воспользоваться. Пообещать я то шимаку. Что это было? Неужели шутка? Обещаю, этот междометий вернёт тебя домой, в Ляскай. живую и невредимую. На тоннель прерывисто вздыхает. Майлин, ты даже не знаешь. Он прав, шепчет тварь. Ты даже не знаешь, на что я способна. Это твоё дело. Ты не вернёшься сюда. Я даю тебе слово. Я тебя не знаю, что значит твоё слово. Мерзкое отродье, в гневе кричит на тоннель Если ты действительно родом из Лиаскай, то перед тобой твоя королева. Ты не веришь слову королевы? Тварне отвечает. Она просто игнорирует Натаниэля. И я не знаю причины тому храбрость или ужасная глупость. Взгляд твари направлен только на меня. Я вообще не доверяю словам, даже своим собственным. Я дам тебе сердце Рес в обмен на одну услугу. Глубоко вздыхаю. Адреналин смывает волну облегчения. А раны на шее и руке будто горят огнём. Колени дрожат, и больше всего мне хочется присесть, но нельзя. Надо продержаться ещё немного. Чего ты хочешь? Лихорадочно соображаю, что можно ей предложить. Деньги твари не нужны. Украшения. Всё, что у меня есть, это посеребрённые подвески на кошаных шнурках. Я хочу знать, что чувствует королева. Тварь больше не улыбается. Страдание, которое я почувствовала, теперь написано на её лице. Я не могу скрыть, что эти слова меня потрясли. Что чувствует королева? Откуда мне знать? Я ведь бежала. Я чувствовала себя тогда испуганной, сомневающейся, загнанной в угол. Не рассказывать же твари об этом. Чем же мне заплатить? Не знаю, тихо отвечаю я. Шанс обмануть тварь упущен. Я чувствую лишь страх и горе. Моя сестра, она была королевой до меня. Твоя сестра была королевой, задумчиво повторяет тварь. Хорошей королевой. Очень хорошей. Народ Лиаска её любил? Я поспешно загоняю все сомнения глубоко на задворки сознания, не позволяя им вырваться наружу. Меня мучают вопросы. Как Вики допустила, чтобы людей пытали и казнили? Мыслями обращаюсь к Лемму. Ведь по вине Вики он лишился магии. Она-то не Элиана заковала в колдовские цепи. Леска и скорбьitani до сих пор, говорю я вслух. Ты хорошо, я помнишь? Как она сидела на троне, как правила народом. Киваю, отмахнувшись от мучительных воспоминаний. Вики на лошади, Вики с птицами в огромной клетке, Вики в синем платье посреди бального зала, сияющая, будто тёмное солнце, вокруг которого вращается всё остальное. Сердце щемит. Смогу ли я когда-нибудь думать о Вики без этой глухой холодной тоски? Дай мне её. Требует тварь. Хватит, не выдерживает Натаниэль. Теперь его присутствие заметно, будто он вышел из тени на свет, и тварь больше не сможет его проигнорировать. Предложение нас не интересует. Чего именно ты хочешь? перебиваю я Натаниэля. Жаль мне, не хотелось обходиться с ним грубо, но я чувствую его силу. Тварь его боится, хоть и старается это скрыть. Натаниэль против сделки, а вот я я не уверена. Тварь скребёт когтистой ногой по половицам, словно ей стыдно говорить о том, чего она так жаждет. Лишь воспоминание. Отдай мне воспоминание о мёртвой королеве, и получишь кусочек ночного неба ляскай. Крошечный кусок королевства. Ты так далеко от дома. Я дрожу. Бессмысленно отрицать. Церцерье значит для меня очень много. Это не просто дорога домой и связь с отцом. Майлин, Натаниэль очень серьёзен. Это воспоминание о твоей сестре. От них одни муки бездумно срываются с моих губ. Но они бесценны. мякачая головой, рассматривая коллекцию твари. Это барахло. Дешёвые безделушки, за которые отчаянно цепляешься. Нельзя стоять на месте, надо идти вперёд. Я должна отпустить эти воспоминания. Майлин, прошу, не делай этого. Это безумие, это Как ты говоришь со своей королевой? Издевается тварь. Затем она снова переводят взгляд на меня. Я хочу только воспоминания. Чувства оставь себе. Мни они безнадевности. Хочу представить, будто знаю её. Знаю королеву. Забирай их. Соглашаюсь я, игнорируя возмущённый вскрик Натаниэля. Забирай воспоминания Виктории, королевы Ляскай. Другие воспоминания о ней и о тех временах, когда она не была королевой. Я оставлю себе. А зачем они мне? Просто интересуется тварь. И быстрее, чем мы с Натаниэлем успели бы сжать руку в кулак, тварь проскакивает между нами. Мы оглядываемся, и на мгновение кажется, будто твари счезло. Её невероятная скорость ошеломляет. Всё это время она могла сбежать. Кажется, это ловушка. Что-то летит прямо мне в лицо. Натаниэль дёргает меня за руку, и рана на плече обжигает такой болью, что я вскрикиваю. На секунду темнеет в глазах. Тяжело рухнув на колени, я роняю телефон. Он падает дисплеем вниз. В свете фонарика сверкают перламутровые осколки. Тварь запустила в меня то ли вазы, то ли кувшинам. Но среди осколков лежит он. Церцерис. Слёзы застилают взгляд, и стоит мне схватить матово поблескивающий амулет, а они неудержимым потоком текут по лицу. Я рыдаю. Не сопротивляюсь, когда Натаниэль осторожно меня обнимает. Тварь ушла, шепчет он. Всё в порядке. Её нет. Я быстро киваю, стискивая зубы. Всё тело напряжено. Меня колотит дрожь. У нас есть Церцерис. Догадывается ли Натаниэль, что значит для меня этот Церцерис? Наконец-то после стольких месяцев я получила маленький кусочек леаскойской ночи, без которой, возможно, не смогу больше жить. Но я не чувствую радости. Мне вдруг становится холодно. Стуча зубами, я пытаюсь подняться, но чуть не падаю. Натанель успевает меня подхватить. Вдруг он замирает. Осторожно ощупав мой бок, он поправляет куртку и смотрит на свои пальцы. Кровь. Я почти забыла. Майлин, кажется, будто тварь забрала голос Натанеля с собой, оставив только шёпот. Бережно развернув меня к себе лицом, Натаниэль расстёгивает мою куртку, отворачивает воротник и вскрикивает. Майлин, ты спятила? Это не я. Выпаливаю я первое, что приходит в голову. Натаниэль держит руку на моём пульсе, ругаясь сквозь зубы. Кого же он костерит? Меня или эту тварь? Кажется, он что-то говорит про больницу. Больница? Слабо переспрашиваю я. И как мы объясним это врачам? Натаниэль бормочет что-то подозрительно напоминающее до «Да плевать. Осторожно подведя меня к плёку, он спрыгивает, затем машет рукой, призывая следовать за ним. Я не хочу показаться слабой. Натаниэль слишком часто видел меня такой. Но голова у меня будто ватой набита. В глазах пляшут чёрные точки. Я неуклюже прыгаю. Натанеяль ловит меня на руки, и в этот миг мне не до гордости. Боль пронзает с ног до головы, словно в раны тыкают световыми мечами. Проклятье, сквозь зубы шиплю я. Отпусти меня. Что, прости? Отпусти меня живо, пока я не вырубилась. Натанеяль не думает меня отпускать. Но я дёргаюсь так сильно, что у него не остаётся выбора. Отпусти, упорствую я. Вот, помру тогда, таскай меня сколько душе угодно. А до этого недалеко. Хрипит натанель. Он всё-таки меня опускает, но поддерживает, когда мы спускаемся с лестницы. Без натанеля я покатилась бы кубарем вниз и так и осталась бы лежать. Выругавшись, натанель наклоняется, и только тогда я замечаю, что снова выронила телефон. Но сейчас мне всё равно. Важна лишь круглая плоская реликвия, которую я сжимаю так крепко, будто в ней заключена вся моя жизнь. После падения фонарик в телефоне сломался, и мы покидаем дом через чёрный вход в полной темноте. На улице немного светлее. Луна просвечивает сквозь пелену свинцовых туч. Мне вдруг кажется, Будто кто-то прячется в саду за деревьями. Тварь или старуха? Нет, тень больше, шире. Я приподнимаю голову, чтобы рассмотреть её получше. Однако она почему-то поспешно пятится. Моргаю, и те никак не бывало. Я крепко сжимаю сердцерис. И нет ничего важнее этого кусочка небес.